«Данте. Какую интересную подопечную ты поймал, Данте. Не прошло и половины оборота солнца, а она уже рыскает по дворцу пронырливой мышкой». Индериэль тихонько рассмеялся, довольный собственной шуткой, и взболтнул вино. Данте не ответил. Удостоив друга короткого взгляда, вновь вернулся к созерцанию Алисинеи. «У девочки совершенно точно все в порядке с нервами». Он боялся, что истерика растянется на недели, а потом еще некоторое время добыча будет приходить себе. Но нет. После купания Алисинея повела себя неожиданно деятельно. Сначала долго рассматривала эффект от снадобий, откровенно любуясь подтянувшейся кожей, а потом устроила допрос слуги, чтобы в итоге подбить мальчишку прогуляться. И не в оранжерею или на террасы. Ее выбором стала библиотека хотя вряд ли Алисинея рассчитывала обнаружить там книги с пустыми страницами. «Что это за ерунда?» Возмущенно металась от одного стеллажа к другому. «Почему тут нет букв?» «Книги может прочесть лишь тот, кто носит метку гостя или приближенного дома Редрон». «А раньше ты этого не мог сказать?» «Вы не спрашивали, госпожа». Девчонка замерла, уперев руки в бока. Личика раскраснелась, волосы выбились из небрежного пучка, который она небрежно заколола двумя спицами. Это выглядело необычно. Но хорошо. И платье подобрано со вкусом. Ей определенно шли светлые тона. Делали из малышки этакого златокудрого ангелочка, в глазах которого пляшут дьявольские искры. Данте поморщился. Безобидное сравнение, но не слишком приятное. А ведь старался избегать темы демонов, потому что сам. Смотри! Скинулся вдруг Эндрюэль. Твоя подопечная вознамерилась свернуть шею. Проклятье! Данте вскочил на ноги, нависая над магическим кристаллом. Это ненормальная решила залезть на верхние стеллажи, да еще и без лестницы. А слуга в это время где-то прохлаждается. Данте уже готов был мчаться на помощь, но тут произошло такое, что заставило его окаменеть, дорезив глазах, вглядываясь в рустальную поверхность. «О, предвечный, быть того не может!» Но нет, глаза его не обманывали, из за угла крадущейся походкой вышел ярше, и, оглянувшись по сторонам, направился прямиком к застывшей от удивления девчонки.